478-е матери огни Агни-йоги». И все же, после всех слов придется сказать, что самое важное из всего, что происходит с человеком, кем бы он ни был, где бы он ни был и что бы он ни делал, это процесс его внутреннего преображения, это подъем его духа, это восхождение его непрерываемое, твердое, упорное и светоносное. Если этот процесс на лицо, все остальное оправдано, как ступени подъема. И же он никуда не идет, а топчется на месте или даже тянется назад. Все, что у него или вокруг него, теряет свой смысл, ибо самодавляющего значения не имеет. Лишена смысла жизнь, если эволюция духа остановилась. Люди живут и заняты всем, чем угодно, но только не тем, ради чего существуют, ради чего на земле, и что единственное оправдывает их существование. Спросите тысячи людей, для чего они живут. Никто не ответит правильно. Трудно, бессмысленно жить. Отсюда и все нелепости жизни, и все неразрешимые проблемы ее. Тот, кто знает, ради чего он живет, также отличается от того, кто не знает, как слепой от зрячего.